Они поехали. Сначала ехали молча, занятые каждой своими мыслями. Гашпорец смотрел прямо перед собой и чувствовал, как им овладевает усталость, утомление от обессилевших рук и ног устремляется к голове. Только в левой ноге ощущалась повышенная пульсация, и его снова передернуло при воспоминании о том, как хрустнули кости черепа. «Ты будешь смеяться?» «Но на меня порой находит сентиментальность», — заговорил Штекер, объясняя желание проведать Валенты. «Я почему-то всегда задаю себе вопрос, какие причины заставляют людей идти против закона. Неужели игра стоит свечь? «На этот раз», — сказал Гашпорец, — «действительно дело достойно удивления». «Виновата любовь». «На темно-синем небе...» Мерцали яркие крупные звезды, каких никогда не увидишь в городе из-за бесчисленных фонарей. А город почевал в глубокой ночи. Лишь откуда-то издалека по временам доносился звон подъемника переступ колес. Где-то поблизости лаяли собаки, совсем как в деревне. Темнели очертания больничных корпусов. Друзья сидели на низенькой каменной ограде и прикуривали сигареты одну от другой, потому что спички кончились. Было прохладно. Они в полголоса беседовали. Гашпортс вздрагивал то ли от свежести, то ли от нервного возбуждения. Сейчас, когда все осталось позади, он не мог совладать с нервной системой, и пока ждали врача, вызванного на срочную операцию, чувствовал неудержимую потребность говорить и высказать все, что думает о случившемся. Но еще более он ощущал потребность пробудить такое же волнение у своего собеседника, сообщить ему то потрясение, которое испытывал сам и не мог сдержать. Поэтому инспектор, вопреки привычке, то и дело касался рукой его плеча, желая успокоить. — Ты представляешь, — говорил Гашпорт, — можешь ли ты представить себе всю ситуацию? Она сняла свой аэропорту, уступив настоянию гайдыка, хотя все в ней протестовало. Потом выяснилось, что это необычная фотография. Тогда, как и самая обычная фотография, была бы ей не по душе. А не по душе ей была не просто фотография, а что-то совсем иное. Я думаю, она чувствовала угрызение совести, какой-то осадок в душе от того, что встречалась с Гайдыком, И она решила показать фотографию Валенту, чтобы не было никакой тайны. Она, я думаю, по-настоящему любила Валента. И хоть этот шалопай не заслуживает такого чувства, все-таки и он несчастен. Именно любовь толкнула ее к Гайдеку. Она хотела встать между ним и Валентом и помешать их сотрудничеству. Думала, если привяжет к себе Гайдека, Валент от них отколется, шайка отпустит его. Наивная она была, вот в чем дело. Прикидывалась, будто заинтересована в их спекуляциях, потому и пришла с Гайдеком в аэропорт. Валент ему, вероятно, привез кое-что. Надеялась, что и ее вовлекут в свои делишки, а потом рассчитывала как-нибудь выпутаться и сама Эволента и спасти. А тут выяснилось это дело с фотографией. Помог ему штекер, кладя руку на плечо и давая передохнуть, ибо знал, что тот не успокоится, пока не выскажется до конца. Да-да. И тут Валент совершил главную ошибку. Он услышал о краже, конечно, ему была известна директорская машина, как, вероятно, и всем в Гефесте. Он расспросил своих бывших коллег и узнал, что в тот день директор якобы находился в сплите. Кто знает, как его угораздило обратить внимание на номер машины, когда ружица показала ему фотографию, рассчитывая совсем на другое. Кто знает? Наверное, случайно. У парня видно глаз хороший. Может, от нечего делать, изучал фотографию. Тут он все скумекал и понял, есть шанс вытянуть куш. Да, вытянуть куш, а одновременно и покончить с контрабандой, с поездками в Германию, даже может жениться на Белой Розе. Гашпороц и мысленно и вслух называл девушку по прозвищу. Теперь его это не смущало, как прежде. Ему казалось, что, досконально разобравшись в ее жизни, он приобрел на это право. И пошел к директору. Задумчиво добавил Штрекер. Но сначала допустил еще ошибку, быстро подхватил адвокат. Он рассказал Розе о своем плане. Конечно, она была против. Ей нужен был он, деньги ее не интересовали, она не хотела, чтобы он ввязывался в новую аферу, последствия которой трудно предвидеть. А перед ним маячила цель — заполучить побольше денег. Поэтому он и со спекулянтами продолжал якшаться, поджидал случая самолично прокрутить денежную операцию, Он допустил просчет, рассказав обо всем Розе, и она отказалась дать ему фотокарточку. Думаешь, он ее выкрал? Конечно. Украл, встретился с директором, показал ему, предъявил условия. Затем подложил фотографию на прежнее место в сумочку, в общем, туда, где она лежала у Розы. Там она для директора была недосягаема. А она чувствовала, что он вынашивает свою идею. Должно быть, спья, опять ей проговорился. Может, после того, как у него в доме кто-то побывал, а это явно директор. Может, Роза и сама догадалась, что происходит. Поэтому и передала фотографию на хранение госпоже Нанч. — Я стыдно вспомнить, ведь я ее подозревал, — улыбнулся Штрекер. Женщина совершенно случайно оказалась на средниках в гостях. Угораздило же ее тогда сказать. Они помолчали. Гашпорец, заметно волнуясь, поднялся с ограды, сделал два-три шага, несколько раз глубоко затянулся и подошел к Штрекеру. Он словно не слышал последних его слов. Ты представляешь ситуацию? Девушка почувствовала, что фотокарточка может оказаться опасной, особенно после того, как к Валенту в дом приходили неизвестные. Она поняла, что угрожает Валенту. «Валент, вероятно, еще встречался с директором, требовал деньги, я думаю, они просто не договорились о сумме, иначе Валент нашел бы способ раздобыть карточку и передать ее директору. Поэтому тот и решил взять фотографию силой. Сначала у Валента, а не обнаружив ее у него, задумал отобрать у Розы. Кстати, может, Валент сам рассказал ему, где хранится карточка?» «Да, не сразу согласился Штрекер». Тогда Валент понял, что Розе грозит опасность, может, потому и настаивал, чтобы она ему отдала фотографию. Парень подико предполагал, что может случиться, а она упорствовала. Из-за этого они поссорились. И тогда Роза вспомнила о тебе. Не думаю, вспомнить она не могла, просто у нее возникла потребность в защите. В милицию идти не решилась, ведь были одни предчувствия, неясные угрозы, Все как-то неопределенно. Нашла мое имя в телефонном справочнике. Может, хотела позвонить мне, посоветоваться, да не успела. Тамашич ее и подкараулил. Ну, он не мог знать, что карточки у нее нет. Я думаю, они виделись раньше. Наверное, она ему говорила, что карточка не у нее, может, сказала, что уничтожила или дала кому-то на сохранение. Во всяком случае, он ей не поверил. А она... Ты представляешь, она, наверное, предлагала даже деньги, чтобы он отвязался от нее и от Валента, может быть, даже обещала отдать фотографию, если он их оставит в покое, а его охватила паника.